Глава 34. Перед лавкой объединённой табачной торговли, блестя мокрыми деревянными перьями, стоял деревянный индейц чероки. Воскресный полдень окатывал его со всех сторон трезвоном колоколов разных церквей, их немало было в городе. Колокола спорили друг с другом, и звон падал с неба почти как недавний дождь. Индейц, как и полагается, не реагировал ни на католические, ни на баптистские призывы. Он даже ухом не повёл на встречу ещё каким-то звоном. Это билось языческое сердце карнавала. Яркие барабаны, старческий визг калиопы, мельтешение уродливых существ ничуть не привлекли поистребинному пронзительного взгляда индейца, зато барабаны и трубы Задавили колокольный звон и вызвали к жизни рощущую толпу мальчишек и просто зевак охочих до всяческих зрелищ. Пока звонили колокола, воскресная толпа казалась чопорно сосредоточенной, но стоило цимбалам и тромбонам заглушить церковный перезвон, толпа расслабилась и превратилась в праздничное скопище. Тень от деревянного тымагавка индейца падала на металлическую решётку. Много лет назад этой решёткой прикрыли нарочно вырытую яму. Целый день решётка позвякивала под ногами десятков людей, входивших в лавку и на обратном пути аккуратно принимала от них кусочки пожеросной бумаги, золотые ободки от сигар, обгоревшие спички, а то и медные пенни. Сейчас решётка уже не позвякивала. А беспрестанно гудело, сотрясаемое сотнями ног, ходулями, колёсами булаганов. Это в тегрином рычании трамбонов и вулканических взрывах труб шёл карнавал. Но сегодня под решёткой, кроме обычного мусора, притаились два дрожащих человеческих тела. Шёл карнавал. Шёл парадом, как огромный павлин, распустивший причудливый хвост. старащились по сторонам внимательные глаза уродцев они цепко обшаривали крыши домов шпили церквей изучали вывески дантистов и акулистов примечали пыльные здания складов сотни глаз карнавала пронизывали пространство города и не находили того чего хотели да и не могли найти оно ведь было у них под ногами и пряталось в темноте Под старой решёткой табачной лавки затаились Джим и Вилли. Здесь было тесно, сидеть приходилось уперев коленки друг в друга. Они даже дышать, как следует, опасались, но стоически переносили все неудобства. Волосы на их макушках шевелил ветерок от колыхавшихся женских юбок, то и дело чья-нибудь фигура заслоняла кусочек неба, видимый с одной ямы. Перебегали дети, Слушай, шипнул Джим. Наеугадили мы, мы прямо под парад. Давай-ка смываться. Сиди, как сидишь, хриплым шёпотом ответил Вилли. Это же самое видное место. Они никогда не додумаются искать нас здесь. Трам-трам-трам-трам-тум-тум гремел карнавал. Решётка звякнула, на ней опять кто-то стоял. Вилли взглянул наверх и вздрогнул. Он знал эти подошвы со стёртыми медными гвоздиками. "Папа!" чуть не крикнул он. Джим тоже посмотрел наверх. Человек нервно переступал с ноги на ногу, поворачивался по сторонам, выискивая в толпе то, что было совсем рядом с ним. "Я мог бы дотронуться до него", подумал Вилли. Чарльз Хеллвей, бледный, возбуждённый, ничего не почувствовал. И через минуту ушёл. Но зато Вилли почувствовал, как душа у него ухнула вниз, в какой-то холодный дрожащий белый кисель. Шлёп. Вилли и Джим вздрогнули. Розовая пластинка жевательной резинки упала возле их ног на кучу старых целлофановых обёрток от сигарет. Сверху над решёткой склонилась расстроенная мордашка пятилетнего карапуза. Убирайся. Вздыря по подумал Вилли. Но малышу жаль было так просто расставаться с лакомством. Он встал на колени и приник к самой решётке, высматривая своё розовое удовольствие. Вилли едва сдержался, чтобы не схватить жвачку и не запихнуть в маленький ротик, лишь бун исчез, скрылся побыстрее. Барабанный наверху раскатился дробным рокотом и смолк. Ребята переглянулись. Порад подумали оба. Он же остановился. Малыш упрямо пытался просунуть руку сквозь решётку. Наверху мистер Дарк, человек в картинках, командувший парадом, окинул взглядом воздетые к небу развёрстые пасти медных гиликонов и подал знак. Тотчас стройное шествие распалось. Уродцы разбежались в разные стороны, смешались с толпой, разбрасывая небольшие рекламные афишки и не прекращая шарить глазами по толпе, по фасадам домов. Парад кончился, понял Вилли. Началась охота. Малыш наверху не собирался сдаваться. Его тень покрыла Вилли. Мама! Там